Опасности позволил себе добавить в голос легкую эмоцию восхищения. Он знал, что шеф уважал сильных врагов и счел возможным это подчеркнуть. «Значит, Вонг утверждает, что приходивший к нему незнакомец молниеносно брал под контроль боевиков с имплантами и распоряжался огромными суммами денег». «Абсолютно верно» а еще каким-то образом взломал все средства наблюдения и внутренние базы данных. Судзима перевел взгляд с экрана, запечатлевшего искалеченная пытками тела Вонга, на стену кабинета. Там в нише из декоративного камня разместилась композиция крошечных бонсаев. Глава ОТИ сделал легкий жест, и внимательная камера, улавливавшая малейшие знаки хозяина, отдала команду сменить обстановку. Цвет стен помещения стал бледно-голубым. Воздух наполнился зимней свежестью гор с едва уловимым ароматом цветущей вишни. Широ прикрыл глаза, полагая, что наше детище не просто вырвалось из клетки, а организовывать собственные представления и печатать для них билеты. «Вы думаете, это Талос?» осторожно спросил Агава. «Да. Боюсь, мы недооценили упорство созданного нами Голема, и теперь его тень проступает сквозь неоновые огни города. Что нам следует предпринять? Ищите его и присмотритесь к детективу Палетти. Я не знаю, какую роль...» Он играет в этой истории, но, возможно, он окажется нам полезен. «Как все прошло!» — Вернер шагнул в сторону, освобождая дорогу Винсенту, заносившему контейнеры со снаряжением. «Признаться, это оказалось очень рискованным предприятием. Эдвард жадно пил воду прямо из чайника. Сначала нас чуть не подстрелили бандиты» а потом пришлось удирать от полиции. «Ты доволен новыми возможностями программ», сразу перешла к главному мира, отпихивая ногой любопытного барсука. Твитти, уворачиваясь от девчонки, норовил обнюхать незнакомые коробки. «Более чем. Признаю, ты была права», потратив кучу времени на этот код. Стоун устало сел на диван и показал на Ковальски. «Но...» Если бы не Винсент, боюсь, нам бы не пришлось об этом разговаривать. Он просто герой. Не сомневаюсь. Мистер Ковальский в который раз проявил себя. Честное слово, я благодарен судьбе за тот день, когда он влился в нашу компанию. Вернер в нетерпении ходил по комнате. С одной стороны, он желал узнать детали событий в корнях, а с другой — поделиться собственной новостью. Победила тщеславие. Но все подробности позже. Хочу вас порадовать, друзья мои. Расчет завершен. Теперь мы знаем местонахождение Талоса. Неужели Ковальский затащил последний контейнер, закрыл дверь? Да. Алгоритм, по которому его программа выбирает новый сервер... Содержит массу данных, но, полагаю, мы подобрали нужный ключик. Палец ученого коснулся планшета, и на проекторе возникла голографическая модель «Сити». Нужный объект подсвечивался красным цветом. Бывший аграрный холдинг «Новые растительные культуры». Здание выставлено на торги, оборудование целое и э, законсервировано. Там имеется все необходимое для временного сервера. Техника немного устаревшая, я посмотрел аукционные лоты, но вполне соответствует целям нашего противника. И главное, электроэнергия туда поступает бесперебойно, что немного странно для закрытого предприятия. Согласно вычислениям, именно оно — кандидат номер один на следующие 12 часов работы Талоса. «Неужели его можно так просто просчитать? Что, если он выберет другой вариант?» Удивился Ковальский, уступая место лезшему на его колени барсуку. «Просто?» — Шмидт был обескуражен вопросом. «Дорогой Винсент, это совсем не так. Мы потратили на расчеты массу времени и сил. Вы оцениваете логику Талоса с точки зрения человека. Забываете, что он искусственный интеллект». Очень умный, самообучающийся, но машинный код. В его основе лежит рациональность. В течение нескольких лет он подыскивает новое место два раза в сутки. Как думаете, много ли в Сити, пусть даже в таком огромном мест, где можно разместить сервер? Без того, чтобы это привлекло чье-либо внимание. «Мы создали нейросеть, обнаружившую места его прошлых дислокаций. На то, чтобы понять алгоритм выбора, ушли месяцы кропотливой работы. Но все позади, и скоро мы пожнем плоды своих трудов». «Значит, ошибка исключена?» Винсент чесал брюшко довольному барсуку. «Нет, но она маловероятна». На войне я нередко видел, как рушатся самые грандиозные планы. Будем надеяться, что это не наш случай. Будь оптимистом, Винсент. Нам осталось совсем чуть-чуть, — Шмидт благодарно кивнул и взял из рук Эдварда чашку с чаем. Винсент и Мира вышли на улицу. Девушка закутала лицо в теплый шарф, а Винсент ограничился тем, что накинул на голову капюшон куртки. Соседствовавший с ним район маленькой Москвы был совсем небольшим. В отличие от того же Чайнатауна, с первого взгляда невозможно было понять, что улицы заселены русскими эмигрантами. Здесь не бросалась в глаза славянская архитектура. Обычные дома-многоэтажки, каких полным-полно в любых городах Америки. Такие же жалюзи на грязных окнах, уродливые блоки гудевших клематронов, исписанные граффити-стены. Те же фастфуды, магазины, деловые конторы и яркие столбики паркоматов. Разве что некоторые вывески дублировались на кириллице. Да в гомоне толпы была слышна русская речь. И тот специфический акцент, по которому безошибочно угадывались выходцы с евразийской части противоположного полушария. Однако в этих переулках Мире удалось найти нечто уникальное. Девушка вдруг сбавила шаг, а потом и вовсе остановилась. Винсент проследил за ее взглядом. Между двумя старыми домами с облезлой штукатуркой спрятался небольшой храм. Белые здания пронзали стекла в бежевых переплетах. Над высоким крыльцом потемневшая икона, крошечную колокольню вещала золотистая луковица купола, сиявшим над нею медным крестом. Винсент припомнил, что некоторые русскоязычные жители Сити до сих пор исповедовали течение христианства, называемое ими православием. «Хочешь зайти?» — Ковальский подышал на замерзшие руки. — Да, пожалуй, ты со мной, — девушка вопросительно посмотрела на спутника. — Если ты не против, — кивнул тот, — на улице прохладно. Мира поднялась по затененным снегом ступеням и толкнула дверь с отполированной до блеска медной ручкой. В храме было довольно тепло. Полумрак помещения разгонял свет нескольких простеньких ламп из десяток огоньков свечей. Свечи были настоящими, что удивило Винсента. В той же церкви Единого давно использовали электрические аналоги и куда чаще просто изображение свечи на экране. Здесь же пахло смесью ароматов масла, воска и старого дерева. Повсюду стояло множество икон, как новых, так и совсем древних, гнутых, почти черных от безжалостного течения времени досок. На стенах были изображены сюжеты библейских тем. От входа к алтарю вела старенькая домотканная дорожка с растрепавшимися краями. В храме было тихо и пусто. У входа рядом с информационным терминалом Мира взяла с вешалки платок и, повязав на голову, негромко сказала Винсенту «Сними головной убор, тут так принято». «Тогда зачем ты его надела? Женщинам положено». С точки зрения Ковальски это было довольно странной традицией. Но он не стал спорить и скинул капюшон. Они прошли в центр зала.